Всё вроде бы шло неплохо. Но я всё время напоминала себе, что мне надлежит проявлять особую осторожность в вопросах религии. Католическое духовенство, обладавшее таким влиянием на королеву Мэри, чувствовало себя сильным и неуязвимым, тем более что Филипп Испанский, сулив сторонником римской церкви, всестороннюю поддержку Я не могла допустить, чтобы чужеземные государи распоряжались в моей державе как у себя дома. Но свалить эту махину сразу мне было не под силу. Для начала я должна была показать князьям церкви, кто в стране хозяин. И сделать это следовало постепенно, без крайностей. Первое испытание мне пришлось выдержать в день отпевания сестры Проповедь в соборе читал доктор Уайт, епископ Винчестерский. Хорошо еще, что он вещал сам во на полотине, и большинство присутствующих ничего не поняли. Но я-то владел латынию в совершенстве, и проповедь мне совсем не понравилась. Доктор Уайт произнес пространную хвалебную речь в адрес усопшей. напомнив, что королева Мэри проявила похвальное смирение и отказалась от вмешательства короны в церковные дела. Благодаря чему Англия вернулась в благословенные лоно римской церкви. Епископ напомнил, что святой Павел воспретил женщине разноглагольствовать в храме, ибо слабому женскому уму не под силу управлять церковью Божьей. Я слушала проповедь, и кровь во мне закипала. Как он смеет говорить подобное, зная, что я намерена возглавить английскую церковь? Как он смеет уничижительно говорить о женщинах в то время, как страной управляет королева? Далее доктор Уайт перешёл к долготерпению и страданиям усопшей королевы. Она столько перенесла все обрушившиеся на неё удары судьбы. Англии выпало великое счастье оказаться, пусть даже на короткий срок, под владычеством столь набожной государыни. Я обвела взглядом аудиторию. О чём думали эти люди? Вспоминали ли они мучеников, сгоревших на кострах, Крамера, Ридли и прочих? Когда проповедник начал говорить обо мне, я чуть не захлебнулась от ярости. Ныне на престол вошла сестра королевы моей, сказал Уайт. Она тоже особо весьма достойная, и все подданные обязаны беспрекословно ей подчиниться. В любом случае лучше живая собака, чем мёртвый лев, ведь королеву не воскресишь, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Это уж было чересчур. Такого оскорбления снести я не могла. В соборе было достаточно людей, понимавших по латыни. Правда, большинство собравшихся уразумели лишь, что проповедник прославлял королеву Мэри. Я с нетерпением ждала конца службы. Этот наглец бросил мне перчатку, но он пожалеет. Когда епископ сошел с амвона, я поднялась и крикнула страже: «Арестуйте этого человека». Солдаты немедленно выполнили мой приказ, и епископ бросил на меня торжествующий взгляд. Я поняла. что он относится к породе религиозных фанатиков, для которых высшее наслаждение воображать себя жертвой. Эти люди опаснее всего. Они уверены, что им уготовано тёплое местечко на небесах, а все, кто с ними не согласен, должны непременно отправиться в ад. "Ваше величество", крикнул епископ. "Должен предостеречь вас. Если вы отвернётесь от Рима, вас ждёт отлучение от церкви. Отведите его в Тауэр, приказала я. Вернувшись к себе, я немедленно вызвала все силы. Он уже знал о борьбе доктора Уайта и подготовился к беседе. Хорошо, хоть он говорил по-латыни, заключила я свой рассказ. Однако подобную дерзость оставлять без последствий не следует. С этим сесил согласился, однако заметил: с епископом Винчестерским слишком круто обходиться нельзя. Пусть посидит в тюрьме, остынет. Ваш отец, конечно же, отрубил бы ему голову, вы же, я полагаю, поступите более разумно. Урок пошёл мне на пользу. Я лишний раз поняла, как опасно давать волю чувствам в вопросах веры. В утро Рождества я предприняла ещё один шаг. В дворцовой часовне проходило торжественное богослужение по католическому обряду, заведённому в царствованиям Емэрии. Однако, когда епископ Карлаинский приблизился к алтарю, дабы начать мессу, я резко поднялась и вышла, сопровождаемая дамами свиты. Этот шаг я тщательно продумала заранее. Скоро и столица, и вся страна узнают о случившемся. Я выясню, какова реакция народа на мой поступок. Если поднимется ропот, всегда можно будет объявить, что королева ушла с мессы по причине плохого самочувствия. Мнимая болезнь не раз выручала меня в прошлом. Почему бы не прибегнуть к испытанному средству еще раз? Если же пачечаяние моя выходка вызовет одобрение, можно переходить к следующему этапу. Судя по полученным отчётам, мой выпад в адрес католической церкви привёл подданных в восторг. Я решила, что пора двигаться дальше. Было объявлено, что отныне не только в дворцовой часовне, но и во всех церквях королевства Служба будет вестись только на английском языке. В эти дни меня больше всего занимала приближающаяся коронация. Я хотела, чтобы люди навсегда запомнили этот праздник. 12 января я переехала из Вестминстерского дворца в Тауэр, ибо по традиции английский монарх должен отправляться на коронацию из этой крепости. И торжественный переезд в Таур считается событием почти столь же торжественным, как сама коронация. Королевская баржа медленно двигалась по реке, вся поверхность которой была заполнена лодками, корабляни развивали знамёна, играла праздничная музыка. Баржа лорда Мэра салютовала мне орудинами огнём. Однако приятнее всего Было слышать приветственные крики зрителей, собравшихся по берегам Темзы. Высаживаясь на причале возле Тауэра, я вновь, уже в который раз, вспоминала о том мрачном дне, когда входила в крепость через ворота изменников. На следующий день должен был совершиться церемониальный объезд столицы. Из Тауэра я выехала в открытой колеснице, оббитой алым бархатом. Запруженные толпами улицы скандировали: "Боже, храни королеву!" Я шептала в ответ: "Боже, храни вас всех. Благодарю вас, милые, от всего сердца". Я купалась в лучах народной любви и старалась показать своим подданным, что ценю их признательность гораздо больше, чем все мои предшественники. Люди приносили мне цветы, Я благодарила и клала букеты в колесницу. Особенно понравилась мне картина, которую я увидела на улице Грей-Черч. Там были изображены мои предки: бабушка Елизавета Йоркская выходила из гигантской белой розы, протягивая руку моему деду Генриху VII, выходившему из розы алой. Особенно растрогало изображение моей несчастной матери. соседствующая с портретом отца. Впервые после казни Анны Болейн ей оказывали столь высокие почести. От моих родителей исходила золотая ветвь, на которой была изображена я сама на золотом троне, украшенном алыми и белыми розами, проявив неподобающую монарху несдержанность. Я захлопала в ладоши. По правде говоря, Любовь народа была мне куда дороже, чем соблюдение традиций. Господь наделил меня способностью находить общий язык с простыми людьми. По пути следования моего кортежа устраивались спектакли, разыгрывались живые картины, пели детские хоры. На чипса иде из окон домов были вывешены ковры и гобелены. Вновь и вновь я кливал себе что буду верой и правдой служить своему народу, воздам ему за любовь старицей. В утро коронации я перебралась из Тауэра в Уайтхолл, оттуда последовала в Вестминстерскую церковь в алом бархате, отороченном горностаем, и я выглядела истинной государыней. Однако не возникло неожиданное осложнение: ни один из епископов не соглашался короновать меня. Они знали, что я намерена объявить себя главой английской церкви, и это не могло нравиться прелатам. Я же считала, что лишь последовав примеру моего отца, смогу добиться, чтобы в моём королевстве воцарились здравый смысл и веротерпимость. Поскольку кафедра архиепископа Кентерберийского, главного пастыря страны, пустовала, церемонию должен был провести следующий по иерархии архиепископ Йоркский Николас Хит однако этот пастырь осведомлённый о моих планах решительно отказался совершать обряд тан стал епископом дубкомским заявил что он стар и болен так и вышло что выбор пал на овена Олторпа епископа карлайского Олтор Сначала тоже пытался отвертеться. Ему не пришло в голову ничего лучшего, как объявить, что он не располагает облочением по добавочным столь торжественному случаю. Тут меня удивил мой давний враг епископ Бонер. Он одолжил Олторпу свою митру. Противодействие князей церкви меня изрядно тревожило, но я знала, что оно неизбежно. Если выбирать между пастерией и пастой, я всегда сделаю выбор в пользу последней.